Придаляем к нашему вниманию радиосериал по книге Народный артист России Иван Ванченко Краско байки и не только по микрофону автор Байки и не только. Тоже мне диковина байка. Что там у Даля? Быль, побаска, сказочка. Это кто на что гораст. Зубоскал, говорят, краснобай. А про кого-то рассказчик знатный. Виктор Конецкий свое писательство иначе и не называл. Байки, мол, травлю. По мне, раз уж никак без них, баек этих, то ничего не поделаешь. Только, как говорится, пей да дело, разумей. Слово-то не воробей. Бывает, вылетит, а в мозгах туман. Ну, как про девку, которой парень в гости зашел, на лавку завалил, а она потом, одеваясь, думает, чего заходил или сказать, чего хотел. Жизнь подбрасывает столько всякого. Успевай только на ус мотать. На днях звонит мне Саша Анисимов. Учились вместе в театральном. По делам. Вань, ты где? В психушке. Пауза. Телефон, что ли, отключился? Нет. Друг здесь. Тихо почему-то переспрашивает. Где? Где? В психушке, Сань. Погоди. Жду, хотя некогда мне. Вань, случилось что-нибудь? Ну, конечно, съемка у меня. Фу ты! Тома, это Саша жене. Дай-ка валидол. <музыка> Случай на пруду. Пацаном ещё решил переплыть в Артемякский пруд, так чтобы никто не видел. Плыву, плыву и вижу, что не осилить. Повернул обратно и правильно сделал. Из последних сил выбрался на сушу. Еле дышу. Слабак оказался. Ну что, слышу вдруг. Обидно? Ага. Я даже не удивился. Дядька на камушке сидит, глаза добрые. И мне совсем перед ним не стыдно, что я не доплыл, что он позор мой видел. А знаешь, что ты больше половины проплыл? Нет, остовал ж больше, до середины я не добрался, я же видел. У страха глаза велики. Слышал такую пословицу. Да толку-то? А ты отдохни и ещё раз попробуй. Хочешь, я рядом поплыву? Не, я один. Странное дело. Я уже знал, что переплыву пруд. Я видел, что вовсю он не широкий. Кивнул дяде, спокойно вошёл в воду и неспешно направился к тому берегу. Основной стиль у нас был по-собачьи, а тут я даже с сажёнками немного прошёлся. Вышел на берег с сильным, красивым ловким Это я знал и хотел, чтобы и дяденька тот меня таким увидел. А вернулся, чтобы крикнуть ему спасибо, а его и нет. Никогда больше не встречал я этого человека, а помню всегда. Баба Поля Баба Поля моя вещью не была. Нельзя сказать, чтобы колдовством баловалась, но ячмень-писяк на глазу заговорить, болячку какую снять, дело для нее плевое. Мне бы пионеру Хренову записывать за ней, да где там? Рогатка важнее. Кое-что всплывает в памяти. Баба, мы ее так и звали, предлагает мне безымянным пальцем левой руки а висит исучок на стене. А сама говорит что-то бытовое, не молитва, а что-то вроде все хворые напасти уйдут во свояси, нечего им тут делать Ванешку моего порчить. Говоря профессиональным актёрским языком, она мне ставила задачу на физическое действие, целью которого было отвлечь меня от слов, потому что я мог и посмеяться. Надиёр свой, с кем разборками с болезнью. А уж это было бы недопустимо и проку никак не принесло бы. И вот я весь в этом сучке, послушный, аккуратно обвожу контур. Стены у нас были сосновые, без обоев. А баба Поля шлёплёгонько: "Иди, говорит, бегай дальше. А на следующее утро сгони мимо ходом, где болячка была. А если отпросту" Проблемы семейной жизни тоже просто решала. Подслушал как-то её рассказ соседки. Та пришла за советом по этой именно части. Афанасий мой загулял, было дело. Деда Афанасия Данильча, только и помню, что на отпевании прямо в избе огромные подсвечники вокруг гроба стояли, да батюшка с кадилом ходил. крепко же гулял, ничего не делает и всех забот. Терпела я, терпела, вижу, не помогает добром его совести допрашивать. Собрала всех ребятишек, а их шестеро было, мал-мало меньше, и когда заявился он, чуть ли не полском, счастливый, поле, поле моя. Я ему всех шестерых как щенков Одного за другим и покидала Радуйся с ними один Пей, гуляй, мне тоже пировать охота Протрезвел мой Афоня в раз Кинулся за мной На коленях умоляет Не уходить, не позорить Все, Поля, клятву тебе даю Не буду больше И ведь сдержал свое слово С тех пор ни-ни По праздникам только Да и то помаленьку Шелковый стал Афанасий Да так-то они мужики, все хорошие, волим им нельзя давать. А был и такой случай. Очень прилетел из леса дятел и давай скворечник на берёзе долбить. Гулко. Скворцы уже улетели, опустел их домик. Я вижу такое дело, хвать рогатку, камешком хорошим зарядил и прицеливаюсь. А баба по рокам мне Не смей, говорит, а рука у неё тяжёлая, всю жизнь хозяйство вела. Мне обидно. К чему не смей? Вон какая птица красивая, я чутчел сделаю. Не опять целюсь, а она мне под затыльника сказала: "Не смей". Да почему? А потому. И так посмотрела такими глазами. Бедо он нам, Ванюшка, принёс. — Дятел этот. — Какую? — Не знаю пока. А красавец будто для того и прилетал, чтобы эту весть передать. Спорхнул и домой в лес. Когда через полгода весной похоронка пришла в Сталинграде 19 ноября 1942 года смертью храбрых ваш внук и брат Владимир Иванович Я в рев. Любил Володю больше всех из братьев. Самый старший, умный, да и меня баловал. Жалел я же, младшенький. Редко его видел. Он учился в Новгороде, в дорожном техникуме. Закончил как раз в сорок первом. С началом войны его отправили в Томск, в артиллерийское училище, а оттуда в это пекло, в Сталинград. Реву я, значит, от этого страшного известия и получаю от бабки опять же под затыльник. Тут уж не обида, бунт. За что? А баба Поля глаза пустые. Раньше надо было плакать. Я уж совсем растерялся, когда раньше. Когда дятел прилетал. Хоть не отметил я тот осенний день, но знаю твёрдо. Именно тогда Агип Володя. Смешно отзывалась баба Поля о другой бабушке. Да рипал не краско, в этой вода в заднице не удержится, всё разболтает. Подробностей не помню, но когда умер Иван Афанасьч, это отец наш, в 1936. Баба Поля троих маленьких, Николая, Василия и меня, одиннадцати, Девяти и шести лет, соответственно, взяла на воспитание одна. Старший Володя, тринадцать лет, отошел к бабе Даше. Дед Иван Иванович и вся состоятельная родня неровня были этой голытьбе Бахваловых. А бабе Поле не привыкать, ведь она из кулаков Клементьевых все собственным горбом. Пришли в тридцатые годы раскулачивать, Дед Афоня покорно вывел корову, А что делать? Декрет. А баба Поля и тут по-своему. А что ж, говорит, вы только кормилицу забираете? Тогда уж и этих всех с собой И толкает к уполномоченным младших детей Дуню с Пекой, а заодно и меня, А Синчука, сует трясущимися руками. «Пелагея Алексеевна, да как же так?» А вот так, я уж давно грудью не кормлю, А дохлые они мне не нужны. Так и ушли уполномоченные ни с чем. Маму свою я не помню совсем, Мне ее баба Поля заменила. С гордостью рассказывала, как бывало, Поднимет на руках после баньки, Чмок в попку и говорит подружкам-старушкам, Я вам дам. А Синчук Ишь чего захотели Не жилец Мало кто после смерти Мамы Насти верил, что Десятимесячного Ванюшку Удастся выходить Хилый был, синий, вроде недоноска Болела Анастасия Ивановна Не очень долго Муха ее какая-то укусила В руку около плеча Расчесала ли неловко Или что еще Одним словом заражение крови Речь говорят, руку отнимать надо, а она ни в какую. Что я с мужиком пьяницей и без руки буду делать? Вон четверо у меня, один грудной ещё. Чего тут больше было, тоски от жизни тяжкой или желание выжить? Пойми теперь. После смерти отца четверон с бабой Полей по её науке и правилам вели хозяйство. Натуральную по всем статьям. Корова, картошка, овощи. И жили не хуже других. Помню, как-то Мини Николаевне Ургант рассказал историю из детства, забавную, как мне казалось. У страха глаза велики. Дрова заготавливали на всю зиму. Таскали их из лесу на своем горбу. Их. Однажды мы с бабой Полей вот так по вязанке сухих сучьев нагрузили, крякнули и пошли до дому. Баба хоть и ей уже и под 70, двужильная, вперёд ушла, а я подстал. Да и дорога пошла на подъём. Тяжело остановиться, отдохнуть боязно. Дело было под вечер, смеркалось, и звук какой-то появился. Мне с ноши моей не повернуться, не рассмотреть, кто там догоняет со стоном каким-то и хрипом, ужас подножал, а сил нет никаких, от страх ноги подкашиваются. Выкарабкался кое-как на взгорок. Бабу польсти, слава богу, уже видать, да и посветлей на просторе, сбросил дрова. Оглядываюсь, а и нет никого. Один я. А звуки эти дикие, нечеловеческие От меня же самого и исходят Это я так от натуги, с хрипом и стоном дышу Никому я эту историю не рассказывал А тут в разговоре с Ниной Николаевной привел Как пример того, что у страха глаза велики Думал, будет смеяться А она заплакала Сурова была баба Поля, но и справедлива Придёшь за мной после драки, нюни распустишь? Что? Коля Пулин дерётся и сопли по лицу. Вот тут и пожалеет тебя баба Поля. Весьма своеобразно. Тем же подзатыльником ещё раз, пожалуй, не так получишь. Сдачи дать не можешь? Тогда беги. Не зря сказано: дают, берёт, бьют, беги. И урок этот один единственный на всю жизнь. Велосипед. У Коли Пулина появился велосипед. Это же целая эпоха в детском развитии. Покататься друг давал, даже часто. Но иметь свой взрослый велосипед это совсем другое. Достал он так дорого, что обратиться к бабе с просьбой купить это было вство, даже мысль не возникала. Но однажды дружок сообщил, что в Касимове кто-то раму продаёт за 60 рублей. Это тоже безумные деньги. Да ещё предложил помочь собрать колёса. Тут уж моё сердечко дрогнуло, больно велик соблазн был. Робко изложил бабе Поле мечту свою, не сомневаясь заранее в полной её неисполнимости. Ей прямо только и услышал: "Ещё чего?" 60 рублей за одну раму. Откуда у нас такие деньги и думать забыть. И рад бы забыть, да никак. Не помню ж, спал или нет в ту ночь. Может, и спал, и снилось мне это несбыточное двухколёсное счастье. Нелегко даётся постижение недоступности. Почему у Коли пуля наесть? А у меня никогда не будет. А потому что сирота, да и бедность. А каком велосипеде могла идти речь? Короче говоря, смирился я с бедой своей детской. На нет и сюда нет. Взглянула утром баба Поля строгавато. Прошла мол блажта. А мне что? Мне не привыкать, подумаешь, велосипед какой-то. На купи эту раму дурацкую да смотри, чтоб не обманули сколько ей иди и подвигает баба ко мне 60 рублей они оказываются на столе лежали а я от горя и не заметил жажда жизни в москоле и поле нам дружки были не разлива вода соседи Коров с своих вместе пошли. Поскольку жизнь была, мягко сказать, нелёгкой, вся радость в играх находилась: лопта, 12 палочек, прятки, футбол с трепичным мячом, но это уже правда попозже. А как-то придумал дядя Вася Царстве небесное теперь-то. Его так даже собственные внуки звали. Забаву придумал. Стрелять из резинок на пальцы надетых не бумажными снарядами, а пульками. Делал их из алюминиевых проволочек, раздав всем поровну, и пошла стрельба дуэль, только глаза береги, попадёт в лицо или голову больно. И вот воюем мы так раз в доме, погода была неважная, народу много. Не только родные, да двоюродные братья, а и соседские пацаны собрались. Баба Поля в отъезде, а мы за хозяев. Стрельба идёт не шутошная, крик, гам. И вдруг полная тишина. И как говорится, немая сцена. Зачарованно следим, как падает сбитая чем-то метким выстрелом лампадка, стоявшая в переднем углу, перед иконой. Прямо с огнем опрокидывается и на пол, цинь, на кусочки. И только масло деревянное растекается. В момент все преображается. Сообща наводим порядок. Кто попал, даже не выясняется. Подметаем, подтираем, а старшие запасную лампадку и ищут. Потому как баба Поля на ночь непременно молиться будет. Да это еще поздним вечером... Я освещение, электричества-то не было. В чулане на чердаке в комоде, где только не искали, нет лампадки. По соседям побежали, всю деревню, почитай, прочесали. Пусто. Тот ряды наши поредили. Сначала соседи, они от ложных домашних делах вспомнили. Потом и двоюродные смылись от греха подальше. Осталось нас трое, бедолаг. Марафет само собой навели в доме. Чистота печка горячая, на ней пойло для Зорьки, как положено, готово. Чай для Бабы Поли. Она, как в городе, на бассейном рынке молоко продаст, литров тридцать, и все на себе. Обязательно маленькую водки купит. Вот с чаем горяченьким, крепким да сладким и хлопнет стакан с устатку. Придет малость в себя, заметит наши старания по дому. Молодцы. А с чего мы притихшие, смирные не в меру, ей еще не в домек. Ну, мало ли, набегались за день. А такие дни отъезд бабы Поли раза два в месяц. Для нас они, что игры олимпические, полный сбор и забавы по всей программе. Вот и доигрались. Баба Поля не обманула наши надежды. Поначалу ничего не заметила, все дела по дому справила, зорьку подоила и перед сном к боженьке. Мы на всякий случай в комнате лампу вторую засветили, вдруг не увидит. Ну хоть не сразу. Сами затаились, заглянуть-то страшно. Сидим втроём на диване в кухне, ноги поджали. Ждём. Начало мирное. Слава тебе, Господи. Спасибо тебе, всех напитал, никто не видал, а кто и видел, не обидел. Пауза. Не дышим, как на старте к рекорду мира побегу, не меньше. Ну конечно, разве может баба Поля иначе? Мать твоя раз Кто же эту лампадку разбил? Господи, прости меня, грешницу, Да как же с этими... Рас... Но как же с ними по-другому можно? Ой, Господи, не суди ты меня строго, А сил моих нету. Но мы-то эти слова слышим уже в затухании, Ибо сдуло нас с дивана... и вынесла на улицу со скоростью света. Великое дело — жажда жизни. Дядя Вася Дядя Вася, поразительный неслух был Василий Иванович, все делал по-своему, не бунтарски и не из-под тишка, а тем не менее всё переиначивал под свои законы наказания, а у бабы Поле за этим дело не стояло, как горох об стенку, толку никакого. Называла его толстоголовый, упорно он следовал импульсам своего характера, упрямого, бесстрашного и бесшабашного русского мужика. И прозвище имел Кацап. От кого получил, не знаю, но в точку. И сам он был мастер наделять других только ему понятными и экзотическими псевдонимами. И казалось бы местным Колю Пулина обозвать Петей немцем. От того ли, что больно неожиданно, только долго мы, пацаны, звали его так и никак иначе. А Серёга Бахвалов китаец Ли Брата нашего старшего Николая Василий крестил понятно, Зиночкин, а муры первые начались. А дальше, когда увлечения эти в разнос пошли, стал Коля сват голубые яйца. Толя Керебейников, дружок закадычный Вашин, глуховатый, приземистый, всю жизнь был Толя бык. По фамилии его мало кто и знал. Самое хлёсткое, но меткое, присохшее намертво прозвище было у нашей тётки, Дуня Бзда. Понятно, что филологические корни надо искать в лексиконе Бабы Поли. Она уж бывала, ежели приложит, то отмыться невозможно. В школе дядя Вася учился, можно сказать, хорошо. По любознательности своей схватывал многое на лету. Но уроки учить — это увольте. Столько интересного вокруг. И все надо потрогать своими руками, а то и разобрать на детали или кусочки. Вот и получился из дяди Васи автослесарь. Я мало что понимаю в машинах, видел только, как наезжали к нему домой. Посмотри, Василий Иванович, забарахлила что-то моя колымага. А в сарае стояли моторы, которые он на досуге перебирал. Меня железки не привлекают. Я по деревяшкам, по столярному делу. И то не всерьез, так хобби. Засвербит иногда, хоть умри. Зачешутся руки, стасковавшись по рубаночку да по ножовочке. Потребность такая в организме вдруг проявится. И надо ее ублажить, иначе душа не на месте. Вроде лекарство, что ли, это хобби, а у Василия Иванча это не временное и не блажное. Случай открыл мне такое в нём качество. Впрочем, по порядку. Понадобилось нам сходить к магазину. По случаю воскресенья решили мы попить пивка. Ларёк возле сильмы го стоял. Всего и те ничего. Набдительная Калерия Иван, жена Васина, Жести делу, муженка, да денься ты по-человечески, брата хоть не позорь. Пришлось весьма неприхотливому по части моды Василию Ивановичу надеть выходные брюки и белоснежную нейлоновую рубашку. Всё это мне хорошо запомнилось, больно. Празднично брат выглядел непривычно. Ему куда больше по душе было что-нибудь замасленное, в заплатках. Выходим мы из калиточки на шоссе Приозерское, а тут москвичок тормозит. Ну приспичило даченьку в Сельмаг заглянуть. Заглушил он мотор и не успел из салона выйти, как Василий Иванович будто знакомо говорит: "Заведи-ка". Тот смотрит: "Что, мол? Зачем?" И я надо сказать, мало что понимаю. "Глухой, что ли? Заводи, говорю". Как под гипнозом водитель Нажал на стартер, машина затарахтела. Дядя Вася послушал немного, открыл капот. Я уже сообразил, в чём дело. Я объяснил ошарашенному автолюбителю, что бояться нечего, это специалист и видимо что-то в машине не в порядке. С большим удовольствием играл я роль подмастерья, подавая брату инструменты. За некоторыми бегал домой, пролетел час. А втерев руки этош его Сельванович велел завести мотор. Ну вот, другое дело. И правда, не верил своему счастью дачник. Не стучит, сколько я ему обязан. Да пошёл ты. Лучше машину свою береги. Загвазденной, не илоновой рубашки, о которой мы совсем забыли, Вася предстал передо мной совсем другим человеком. Я увидел красоту настоящего мастера. Я гордился своим братом.